В доме я нахожу Эрин. Она всегда оказывается рядом, когда мне это нужно. Я не говорю ей, о чём я там думал, но вижу по её глазам, что у неё есть идея. Она ничего не говорит, потому что именно так поступают лучшие друзья. Эрин, Эрин, Эрин. Она спасла мне жизнь в реабилитационном центре, когда взорвались мои внутренности, и она спасает её каждый день до сих пор. Кто знает, что бы я делал без неё? Лично я никогда не буду и пытаться это узнать. Я могу сказать, что ей не терпится закурить, но она не срывается. Найдите друга, который вместе с вами что-то бросит, и вы будете удивлены тем, как много это значит для дружбы. Солнце поднялось ещё выше. Прекрасный день в Южной Калифорнии, почти в самом разгаре. Вдалеке я вижу лодки, а если прищуриться, то клянусь, что вижу сёрферов. бездылняющих на спокойной воде. Желание благодарить до тех пор кружится вокруг меня и становится даже сильнее теперь, когда в памяти всплывает всё больше лиц персонажей любимых фильмов Удиалина. Герои сериала Остаться в живых. Питер Габриэл, Майкл Китон, Джон Гришем, Стив Мартин, Стинг, Дейв Летерман за то, что в первый раз пригласил меня на своё шоу. Барак Обама самый умный человек из всех, с которыми я когда-либо разговаривал. На ветру я слышу фортепианную версию песни Райана Адамса Нью-Йорк, Нью-Йорк, записанной в Карнеги-холле 17 ноября 2014 года. Я снова понимаю, как мне повезло, что я занят своим делом, которое позволяет мне не только иметь доступ к неординарным людям, но и даёт возможность воздействовать на людей так же, как на меня действует, скажем, песня Питера Габриэла Don't Give Up. Не будем обсуждать тот клип, где он обнимает Кейт Буш. Для меня это почти невыносимо. Когда я думаю обо всех актёрах, которым повезло или не повезло, то вижу лицо Эрла Хе в его хорошей версии, а не в плохой. И вскоре его сменяет лицо моего нынешнего куратора Клея, который часто уговаривает меня на добрые дела. Я думаю обо всех врачах и медсёстрах медицинского центра Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, которые спасли мне жизнь. Увы, меня больше не ждут в этой больнице из-за того, что в последний раз они поймали меня за курением. Благодарю Кэри Гейнера за то, что убедил меня, последнего раза никогда не будет. А за всеми этими людьми стоит облик Билла Уилсона, основателя общества анонимных алкоголиков, которое день за днём спасает миллионы жизней. Эта организация, которая по-прежнему отказывается стрелять в раненых, навсегда остаётся для меня маяком. Я благодарен стоматологам. Нет, погодите, не так. Я люто ненавижу стоматологов. Где-то позади меня, выше по склону холма, звучит намёк на детский смех. Это мой самый любимый звук. Я беру ракетку для пиклбола, снова выхожу во дворик и для разминки делаю несколько ударов. До недавнего времени я ничего не знала о пиклболе. Да и не думал, что когда-нибудь буду достаточно здоров для того, чтобы снова заниматься хоть каким-то видом спорта. Я давно перестал махать теннисной ракеткой, но новый Мэтт теперь с нетерпением ждёт вечеров на Калифорнийской Ривьере, когда можно будет постучать ярко-жёлтым пластиковым мячиком для пиклбола. "Мои грёзы", прерывает Эрин. "Привет, Мэтт", говорит она, стоя у дверей кухни. "Там дак на телефоне. Дак Чапин, мой менеджер с 1992 года. Как и многие другие деловые люди, он терпеливо ждал, пока я выкарабкаюсь из той ямы, в которую забрался. Теперь я снова получил возможность работать, получил возможность писать. Кто бы мог подумать, что это возможно? На глазах у меня наворачиваются слёзы. Море снова кажется мне далёким, как сон. Я снова закрываю глаза и чувствую глубокую благодарность за всё, чему я научился в этой жизни. За шрамы на животе они доказывают мне, что я прожил жизнь, за которую стоило бороться. Я благодарен за то, что получил дар Божий и какой дар. Я смог помочь ближнему своему во время раздоров и борьбы. На сечатке моего глаза меркуют красивые лица женщин, замечательных женщин, которые были в моей жизни, и я снова благодарен им за то, что они воодушевляли меня и подталкивали к тому, чтобы стать лучшим мужчиной из всех, каким я мог бы стать. Благодарю свою первую девушку Габриэль Болбер, которая заметила, что со мной что-то не так, и в первый раз отправила меня на реабилитацию. Прекрасная волшебная Джеми Тарсас заслуживает благодарности за то, что не дала мне исчезнуть. Я благодарен Триша Фишер за то, что все это началось. Рэчел за ее лицо, медсестре в Нью-Йорке, которая стала для меня ярким сияющим светом в один из самых мрачных периодов моей жизни. Я даже благодарен женщине, которая бросила меня после того, как я полностью перед ней раскрылся. И я также очень благодарен всем замечательным женщинам, с которыми я расстался просто потому, что у меня преследовал страх. Я благодарю вас и очень сожалею. И вот еще что: я не буду вносить ошибки, вызванные страхом, в свои следующие отношения, какими бы они ни были. Теперь я твердо это знаю. Солнце в зените. Мне пора возвращаться в тень. Я ненавижу покидать эту точку. Не уверен, что кто-нибудь когда-нибудь сможет понять, как важна подобная точка наблюдения для меня, которой больше не является несовершеннолетний без сопровождения взрослых, но продолжает вот так парить над миром, готовясь снова оказаться под крылом семьи. Жизнь продолжает двигаться вперёд. Каждый день это возможность и шанс для удивления и надежды, работы и движения вперёд. Интересно, не сообщила ли я о своем согласии знаменитая актриса, проявившая большой интерес к моему новому сценарию? Сделав шаг внутрь, я останавливаюсь на пороге дома. Вся моя жизнь была чередой таких порталов: между Канадой и Лос-Анджелесом, между мамой и папой, между LEX двадцать один девяносто четыре и друзьями, между трезвостью и наркозависимостью, между отчаянием и благодарностью, между любовью и потерей любви. Но я учу с терпением, медленно вырабатывая в себе вкус к реальности. Снова усевшись за кухонный стол, я копаюсь в телефоне, чтобы посмотреть, кто звонил. Нет, не знаменитая актриса. Но времени еще есть. Вот такая у меня сейчас жизнь, и мне она нравится. Я смотрю на Эрин, и она улыбается мне. На кухне я всегда вспоминаю о Боге. Помните? Он появился передо мной на кухне и тем самым спас мне жизнь. Теперь Бог всегда появляется рядом со мной, когда я очищаю каналы связи, чтобы почувствовать его величие. Трудно поверить, что он, несмотря ни на что, всё ещё появляется перед нами, смертными. Но он появляется. В том-то всё и дело. Любовь всегда побеждает. Любовь и мужество это, скажу я вам, две самые важные вещи. Я больше не иду вперёд со страхом, я иду вперёд с любопытством. Вокруг меня действует невероятная группа поддержки, и они спасают меня каждый день, потому что я познал ад. У ада есть определённые признаки. Я не хочу быть его частью, но по крайней мере, у меня есть смелость встретиться с ним лицом к лицу. Что меня ждёт? Чтобы это не было, я приму свою судьбу как человек, который наконец-то приобрёл вкус к жизни. Ребята, я боролся с этим вкусом. Я боролся с ним изо всех сил. Но в конце концов получилось так, что признание поражения стало означать победу. Зависимость это большая, ужасная вещь. Она слишком сильна, чтобы её можно было победить в одиночку. Но работая день за днём и сообща, мы сможем её победить. Единственное, что я делал в своей жизни правильно, так это то, что я никогда не сдавался. Я никогда не поднимал руки и не говорил: "Хватит, я больше не могу, ты выиграл". Именно из-за этого я сейчас и стою перед вами, готовый ко всему, что будет дальше. Когда-нибудь вас тоже могут попросить сделать что-то важное, так что будьте к этому готовы. И чтобы и когда бы ни случилось, просто подумайте, что бы сделал на вашем месте Бэтмен, и сделайте это сами.